глава 8 Что же, я в принципе ожидал такого поворота, благо они в самом деле не выпустили мага пятого круга. К тому же очень хорошая возможность проверить, насколько я стал силен против магов третьего круга, будучи на втором. В какой-то мере, своими действиями они мне даже немного подыграли. Все-таки сражение с членами Сада Теней выходило за рамки обычной дуэли, и у меня было большое преимущество за счет доспехов и помощи моих бойцов. А тут, по сути, только своими силами должен победить превосходящего по чистой силе противника, и при этом не раскрыть своих возможностей. Это гораздо интереснее, чем сражаться с какими-то там магами второго круга, что не смогли даже мне причинить хоть какого-то вреда. Максимум — потратить десятую часть резерва маны, что восполнится довольно быстро. Одним словом, слабаки, не стоящие внимания. Правда, никогда не стоит недооценивать противника, и второй круг тоже может удивить, просто не в этот раз. А вот тот самый палач, который вышел против меня, внушал, если не страх, то силу и мощь точно. Чуть ниже меня ростом, но гораздо шире в плечах и с массивным торсом. Из одежды, заляпанные старой крови брюки, ботинки, красная рубашка с оторванными рукавами, видимо, чтобы не мешались. Все это дополняли кожаные перчатки и полуторный меч темно-серого цвета. Но больше всего выделялась маска. Левая сторона полностью скрывала лицо. Даже не было прорези для глаз. Но посередине проходила красная линия, и вот с другой стороны маски, которые рассекали багровые красные линии, как раз было небольшое отверстие, дающее мужчине обзор. Его маска определенно вызывала неприятное ощущение зато зрители были в восторге от его появления даже больше, чем от меня. Но они хотя бы были с ним знакомы, а я все еще оставался темной лошадкой. Правда, я не ожидал, что из-под маски раздастся довольно-таки молодой голос. Не мой ровесник, конечно, но, может быть, чуть больше двадцати лет. В таком возрасте получить прозвище «палача» — любопытный кадр. «Парень, я честно не знаю, что ты тут забыл, и это твой выбор», сказал мне палач, приглушенным и за голосом. «Однако пойми, лучше тебе сдаться. Не знаю, сколько тебе конкретно, но вряд ли много лет. Если тебе нужны деньги, то есть и другие способы их заработать. Да, дольше, но зато сам целее будешь. Тем более это место для напрочь отбитых психопатов и тех, кому срочно нужны деньги». На первых, ты не тянешь. Зачем ты мне это говоришь? Коротко спросил я. Благо, наш разговор не слышали. Да и диктор не спешил объявлять старт. Хотя, возможно, ему самому было выгодно тянуть время. Больше людей могли решиться сделать ставку. Или изменить свои решения в последний момент. Потому что у тебя вся жизнь впереди. Я здесь уже по горло в крови. Другого пути у меня нет и не будет тяжело вздохнув ответил морозный палач да и нет мне места где то еще я убираю неугодных ты один из них я же вижу что у тебя хороший талант может ты даже станешь магом пятого или даже шестого круга стройся в слуги к знатному роду или уйди служить наемником это всяко лучше чем остаться без головы просто сдайся во время боя я тебя покалечу но не убью им этого хватит а я делюсь выговором. В иных обстоятельствах я бы, может, даже отказался от схватки с тобой. Покачал я головой, говоря чистую правду. Однако, если сейчас отступлю, то сделай себе только хуже. Можешь попытаться убить меня, если сможешь. Да и не верю я в твою доброту уж, извини. Ты слишком самоуверен. Перешел на гневный тон мой противник. Я сильнейший среди магов третьего круга в этом месте. «Ты же всего лишь презренная двойка. Как ты собираешься меня побеждать?» «Увидишь». Спокойно ответил я и услышал голос диктора. «Закончили разговаривать и оскорблять друг друга. Если нет, то мне все равно плевать. Зрители ждут, не дождутся боя. Так что покажите, чего стоите. Мы жаждем хлеба и зрелищ». «Жаль губить такой талант. Я постараюсь убить тебя быстро и без мучений» сказал Палач, и сразу же начался бой. Первым атакует Палач. Я не тороплюсь, изучая его движение и то, как он атакует. Вот противник начинает махать мечом, и я замечаю, как вокруг него постепенно собирается мана. Что-то подобное проворачивал соперник Багратиона на том бое, который я смотрел, казалось, совсем недавно. Как же его там звали, впрочем, неважно. Становится интереснее. Я только и делаю, что уворачиваюсь, находясь для него на грани. По скорости морозный палач меня явно превосходит. Но ему не хватает базы, на которой бы строились его атаки. Ему не хватает понимания. Боец арены для каждого замаха тратит силы в два-три раза больше нужного. Сейчас мой противник лишь немногим лучше голема. Только если последний был тупым, но быстрым и сильным, то тут слабее но немножечко умнее и изворотливее. Я постоянно уворачиваюсь от его атак и жду момента, когда он уже применит свое заклинание. Мана наконец-то скапливается достаточное количество, и палач совершает стремительный выпад вперед. Я к его неожиданности, вместо того, чтобы отпрыгнуть назад, разрываю дистанцию, как делал до этого, ломая сложившуюся схему и отпрыгиваю в бок и тут из кончика меча вылетает ледяной осколок нигла или сосулька а приличных размеров такой кусок который если попадет в голову то последний ничего не останется к его сожалению атака оказывается слишком топорной снаряд летит не в ту сторону где был я, а сам противник остается в этот момент беззащитным, поскольку сменить положение он просто не успевает. эта техника оказывается чересчур сильной для него. И так быстро прийти в себя после ее применения мужчина не может. Я, не теряя времени, создаю заклинание малой ударной волны и направляю его прямо в палача, который за это время никак не успевает поставить щит. Мгновение, и он от удара улетает назад, оделавшись как минимум трещинами в ребрах. Сил я не пожалел ради такого. Однако, несмотря на боль, он встает, И даже сквозь маску чувствуется, что мой противник разозлился. Он с новой силой несется на меня с мечом наперевес, и я повторяю старую схему. Ни один из его ударов не может полноценно дотянуться до меня, однако в какой-то момент он решает, что это и не нужно. Морозный палач, будто оправдывая свое прозвище, неожиданно охлаждает свой пыл, и в момент, когда я не должен ожидать этого, сразу же после очередного замаха мечом создает у меня под ногами ледяную дорожку. Впрочем, опять слишком медленно в моем восприятии. В отличие от меня, ему требуется на этот трюк гораздо больше времени, и скрыть от меня создаваемый конструкт он никак не может даже на начальном этапе его формирования. Для меня боец арены как открытая книга. Поэтому я опять не попадаюсь в эту ловушку, И пользуясь тем, что палач снова слишком открылся, понадеявшись на успех, целясь ладонью в его шею, чтобы быстро закончить бой. Однако парень оказывается умнее, чем казался, и подставляет к удару свою маску, попросту опустив голову. Мне приходится поспешно отказаться от этой затеи, поскольку что-то мне подсказывает, что она у него из металла, и в таком случае я как минимум сломаю запястье, просто не успев укрепить ладонь магической энергией. Противник же словно радуется моему промаху и снова начинает наседать, больше не давая мне возможности контратаковать. Хочется продолжить бой и дальше, однако у меня складывается впечатление, что я уже увидел его максимум. Больше противник ничем меня не сможет удивить, а в бою на выносливость я могу все же проиграть, даже экономя силы. Поэтому, пользуясь случаем, когда он находится рядом, я создаю в руках вспышку и подрываю ее, На мгновение весь зал заполняется ярчайшим светом, а мой противник прикрывает отверстие на маске рукой, размахивая мечом и не давая мне добраться до него в этот момент. Глупо. В такой ситуации нужно отступать как можно дальше, пока не установится хотя бы зрение. Со звоном в ушах тем более нельзя ни в коем разе вступать в сражение, если не умеешь полагаться на вибрацию и внутреннее ощущение опасности. Но это еще надо уметь делать, и очень сомнительно, что у бойца подобного места были такие навыки. Поэтому, как бы он ни похвалился, что лучше среди магов третьего круга, ему еще далеко до профессионала. Мне только и остается, что быстро сократить дистанцию и тем же ударом руки отправить его спать, что я и делаю. Чрезмерно вредить противнику я тоже не собираюсь. Его тело падает на песок» и я на несколько секунд остаюсь в молчаливой тишине. Затем я поднимаю голову, обращая свой взгляд на трибуны, провожая их взглядом. Мгновение, и мне приходит в голову поднять кулак. Я поднимаю его вверх и говорю вслух, «Белая маска! Вот теперь мое имя!» В мыслях мне становится смешно от того пафоса, который я нагнал на свой образ. Но, похоже, публика осталась более чем довольна таким зрелищем. Кто-то, конечно, стал плеваться и посылать в мою сторону оскорбления и проклятия, но большинство встали со своих трибун и начали голосить. «Маска! Белую маску! Даешь белую маску! Даешь новую звезду!» На но это было забавно смотреть и слушать, особенно когда диктор молчал, будто переваривал ситуацию. Однако надо отдать должное. Он быстро собрался с мыслями. «Дамы и господа!» Впервые, я повторяю, впервые на арене кто-то победил по тринадцатым номером Он по праву заслужил носить свое имя. Если наш участник молод, то, как знать, возможно, через годик-другой, если он выживет, конечно, то сможет замахнуться на десятку лучших бойцов арены, а то и вовсе замахнется на титул чемпиона. Однако, разве это сейчас важно? Сделал он небольшую паузу, прежде чем продолжить. Дайте белой маске насладиться победой. Больше оваций ему, больше криков, давайте! Радуйтесь те, кто ставил на белую маску, и кто до последнего верил в него. Вы богаты! Остальным же я могу только посочувствовать. Лучше вините в этом фортуну. В этот раз она к вам повернулась другим местом. Но ведь так ее вполне можно ухватить за это же место. Публика оценила шутку диктора. А теперь личное сообщение для белой маски. Ты же слушаешь нас? Ты так кричишь, что не слушать тебя невозможно. Шутя ответил я, наблюдая за тем, как выносит морозного плача. Однако диктор на мою шутку никак не отреагировал. Возможно, мне и впрямь стоит попрактиковаться в юморе. Что ж, отлично. Поздравляю. Ты привлек к себе внимание множество спонсоров. Можешь выбрать их всех, а можешь кого-то одного кто будет вливать в тебя ресурсы. Выбор, конечно, будет за тобой. Однако, прежде всего, вернись туда, где брал номер. Получи свое имя на пластинке и носи его с гордостью, как и свой номер». «Ага, конечно», — ответил я, стараясь соответствовать своему образу, после чего покинул арену. Я уж стал ожидать, что кто-то станет подходить ко мне и что-то требовать, угрожать или предлагать. Но, на удивление, все прошло тихо и гладко. Видимо, тут дела ведутся по другому принципу. Надо будет уточнить у Вадима, если он знает подробности. Правда, я в этом сомневаюсь. И, по-моему, я немного переборщил со Славой. Я просто хотел здесь потренироваться, а в итоге получил известность на всю арену. Зато смогу убирать себе противников. Не так часто, как хотелось бы, но все-таки. Из минусов же... Пожалуй, подпольные бои хороши только для того, чтобы быть готовым к неожиданным ситуациям. У всего этого сброда очень слабая начальная база, вокруг которой они строят свои тактики и заклинания. Они атакуют инстинктивно, не понимая самой сути процесса, и это делает их на порядок слабее тех, кто устроил на меня покушение. В этом плане аристократы на голову превосходят их, но всем им не хватает изощренности в действиях, которые особенно нельзя использовать в дуэлях. Вернее, можно, но после такого репутации человека может сойти на нет очень быстро. Поэтому нужен баланс. После боя с морозным плачом я понял, что слишком прибеднялся в собственной силе. Да, магов четвертого круга в Академии немало, но шанс того, что я с ними столкнусь, мал. Против третьего круга, даже в физическом плане, я смогу дать достойный отпор, если и вовсе не победить. Да, я стану привлекать к себе внимание, но вечно бегать от опасности нельзя. В конце концов, подобная осторожность придет к тому, что я стану напоминать цветок, которого вырастили в теплице. И в таком случае есть вероятность, что количество нападок на меня только возрастет. Чем быстрее я прокачиваю собственные навыки, чем быстрее мое новое тело запомнит движение, разовьет рефлексы и многое другое, тем крепче я смогу закрепить базу и развиваться в будущем. Пожалуй, помимо спарингов в Академии, которые не будут представлять собой ничего особенного для меня, ведь они рассчитаны для совсем уж новичков, мне стоит посетить клуб дуэлянтов или клуб фехтования, возможно, даже сразу оба, чтобы продолжить всесторонне развивать себя. В итоге я все же приму приглашение Рязанского, от которого все это время старательно уходил. В некотором роде даже забавно выходит». Получится, что в одни дни я буду тренироваться с големами, в другие – ходить на подпольную арену, а в оставшийся отдыхать и проводить спарринги и дуэли в Академии. Неплохой такой план, я считаю, который поможет развиваться сразу в нескольких направлениях. В конце концов, я должен стать на порядок лучше себя прежнего, особенно с теми ресурсами, что есть в моих руках. Это моя цель, от которой я не собираюсь отказываться.